И остальные пятнадцать выразили им за это свое презрение. «Подумаешь, рубль, вы не беднее остальных». Возможно, они были не беднее, они были деликатнее. «Подумаешь, рубль, подумаешь, полтинник». Такая широта взгляда, к сожалению, нередкость в среде подростков, особенно в семьях, где достаток выше среднего. Некоторые родители как бы стесняются пресекать ее проявление. и в ответ на развязное «тебе что, жалко?», они спешат доказать, что «нет, вовсе не жалко». Давайте посмотрим правде в глаза. Когда мы пасуем перед развязностью и наглостью, это не деликатность, это обыкновенная трусость. Разумеется, не каждую просьбу подростка о деньгах следует немедленно удовлетворять. Однако же, коль скоро мы считаем возможным ее удовлетворить, надо обращать внимание на то, как мы это делаем. В одной из анкет было подчеркнуто, в нашей семье деньги детям выдаются только в доброжелательной форме. Это исключительно важно. Иной раз лучше отказать, чем удовлетворить просьбу подростка, сопровождая это сетованиями и ворчанием. О, эти, на тебя не напасешься, сколько можно тянуть, у меня не монетный двор, у меня не банк. И, право же, горечь и унижение, какие испытывает подросток, слыша все это, отнюдь не укрепляют в нем уважение к нам и не помогают ему оценить наши жертвы. Это только отчуждает от нас ребенка, отравляет его душу почти мстительным желанием поскорее иметь свои. Да что же это получается? С одной стороны, родители. Научите детей уважать родительский кусок хлеба, И не забывать о благодарности с другой стороны. Соблюдайте повышенную деликатность. Именно так. С одной стороны и с другой стороны. И еще к вопросу о деликатности. «Мама, ты можешь мне сегодня дать рубль? Мы хотим вечером пойти на Калину красную». «Мама знает, что мы — это Сережа и Алена и из параллельного девятого «Б». У них не такие уж ровные отношения, И Сережа то подавлен, то радостно возбужден. И тогда в его речи появляется это счастливое «мы». Вот бы и воздержаться маме от ненужного. Вы еще пока дети, а не кавалер с барышней. Они еще дети и уже не дети. И маме надо бы понять, ему действительно нужно подойти к кассе самому и купить два билета для девочки и для себя. Хотя он еще и не самостоятельный. Есть еще один вопрос, связанный с карманными деньгами, который требует внимания. Начнем с высказывания одного родителя. Дети должны получать деньги на карманные расходы за помощь по дому, а не просто как подарок. Аргумент такой, чтобы не росту, ни ядца. А что если вырастет делягой, уплатит больной дед десяток копеек за услугу, Принесет из аптеки лекарства. Не найдется у деда монетки, стакана чаю не подаст. Впрочем, иногда взрослые спешат оплатить наличными услуги, оказанные им детьми, руководствуясь каким-то искаженным чувством благодарности и деликатности. Вот эпизод. Юрику 10 лет. Вернулся домой усталый, голодный, довольный. Оказывается, вместе с товарищем два часа чистил снег. Дворнику помогали. Он, знаешь, уже старый, ему трудно. У матери теплее в глаза. А Юрик бежит в переднюю и из кармана куртки достает рубль. Вот один мне дал, другой Толику. Мама неприятно поражена. Значит, вы за деньги нанялись дворнику помогать? Да нет, мы просто так. А он нам, когда уходили, денег дал. Ведь вот человек ничего плохого не хотел. Не думал только, что в следующий раз эти славные мальчуганы, может, даже не просто так помогут, на рублик станут рассчитывать. Милые люди, не надо. Давайте детей угощать. Будем с ними добры и щедры. Но не мешайте им делать для вас добро просто так, не глядя в руки и принимая от сердца спасибо, как самую дорогую плату. Когда ж этому и поучиться, как не в детстве, как не в ранней юности? Довольно решительно выступили многие родители против оплаты учебной работы, которая принята в некоторых семьях. Действительно, в иных семьях на отметке установлен прямо-таки прейскурант.